Глава 7. Благодаря выигранному времени, Линчал успел добраться до железных ворот и, активировав ключ-карту, открыл их. В ту же секунду, как Линчал пересек порог, золотистый ретривер добрался до железных ворот и на огромной скорости врезался в них, после чего издал недовольный рык. Шум от столкновения монстра и железных ворот привлек внимание падальщиков, которые бродили на первом этаже. Линчал резко развернулся и бросился подальше от хода. Он боялся привлечь внимание спешащих сюда живых мертвецов. Все это время золотистый ретривер, находящийся за воротами, и лая, пытался выбить эти самые ворота. По его сильным ударам железо сшаталось и уже начало показывать признаки разрушения. А штукатурка вокруг дверной рамы, словно снегопад, опадала на пол. Заметив, что железные ворота скоро рухнут, Линчелло решительно направился в сторону лифта. «Хватит!» – со злостью подумал парень. «Даже монстр золотого уровня вряд ли сможет с легкостью разобраться со всеми этими падальщиками». Этот ретривер все еще находился на стадии взросления, и пока что он не достиг своего пикового состояния. Вернувшись по лифту на 18 этаж, Линчало направился в квартиру сестры. Выиграет в том бою золотистый ретривер или падальщики, его вообще не волновало». Зайдя в квартиру, он подошел к окну и, достав бинокль, посмотрел на черный джип. Вокруг машины бродили обычные падальщики, но особого представителя их вида все еще не было видно. Оленчао никуда не спешил. Встретить особых падальщиков было очень сложно. Также нужно было учитывать и то, что дальность действия детектора биологических волн составляла всего 3 мили. В этом диапазоне находилось больше нескольких десятков тысяч падальщиков и среди них должен был присутствовать хотя бы один с особыми способностями. Учитывая скорость передачи сигнала, он сможет засечь его в течение пары дней. Линчао подставил кресло к окну и, расслабившись, начал ждать. Более того, в данный момент прямо под зданием бродил золотистый ретривер. Даже если бы Линчало и хотел выйти наружу, то у него ничего бы не вышло. Все, что ему оставалось – ждать. Пока Линчало ожидал появления особого падальщика, он вошел в свой привычный образ жизни – постоянная тренировка. В тот момент, как парень уставал, он прокручивал в голове сценарии охоты на падальщиков. Каждый день Линчало занимался лишь этими двумя вещами. Ночь. Время от времени Линчау смотрел в бинокль. Бомба, которую он поместил в машину, активируется дистанционно. Поэтому ему приходилось постоянно следить за состоянием вовушки. И именно по этой причине линчао решил следующие сутки провести без сна. благодаря своей силе воли, он мог не спать целых три дня. Бомба активировалась при помощи мобильного телефона. Устройство, при помощи которого люди общались в данный момент, могло исполнять лишь одну роль: активировать бомбу. Умножение ока прошло два дня, За все это время Линчао ни разу не сомкнул глаза. Он сидел у окна и, смотря в бинокль, ожидал появления особого подальщика. Однако все шло совершенно не так, как он запланировал ранее. Линчао не терял самообладания и со спокойным выражением лица продолжал ждать. Три дня спустя, из-за мешков под глазами Линчао стал похож на панду. Он уже не спал пять дней и пять ночей. Парень чувствовал, что стоит ему закрыть глаза, и он сразу же заснет. Неужели детектор перестал работать? Озадаченно прошептал Линчао. В полдень парень взял тарелку с едой и подошел к окну. Во время трапезы он пристально наблюдал за черным джипом. Спустя несколько минут он заметил странного монстра, который появился в непосредственной близости от его ловушки, однако он не был похож на особого падальщика. Но. Линчао нахмурился, и в его голове вдруг появилось странное имя, которое он совсем случайно услышал в своей прошлой жизни. Быстро схватив бинокль, он начал пристально осматривать то странное создание. Если это действительно было то, о чем он думал, то... Линчао не мог поверить в то, что видел. Он ждал особого падальщика целых пять дней и пять ночей, а встретил представителя опасного вида. Опасный вид на более поздних этапах Темной Эпохи был самым кошмарным созданием. Они были настолько редкими, что во всем мире их существовало всего лишь несколько десятков. Опасный вид – доминирующее существо, которое могу убить даже пробужденного. Опасный вид – это одна из мутаций падальщика. Но для его появления необходимо было соблюсти множество условий. Нужно учитывать, что из десяти тысяч обычных падальщиков мог появиться один особый. Тогда как один опасный вид мог появиться из 10 тысяч особых падальщиков. Благодаря мутации особых падальщиков появляются опасные виды, которые не только сохраняют особую способность своего предшественника, но и приобретают еще одну. После того, как человек поглотит жизненную энергию опасного вида, он станет необычным эволюционистом, а суперэволюционистом. В прошлой жизни Линчава существовал список из ста сильнейших людей и лишь трое из этого списка прошли эволюцию посредством поглощения жизненной энергии опасного вида и обладали двумя особыми способностями. Самое главное, эти две особые способности практически идеально сочетались и такие люди достигли уровня мирового бедствия. Наблюдая за этим опасным видом, Линчао испытывал противоречивые чувства. За исключением человеческой головы, все остальное тело этого падальщика было покрыто сине-зелеными чешуйками, которые переливались на солнце. Особый вид забрался на джип и провел своим острым когтем по его крыше, тем самым разрезая толстый слой железа. А в данный момент в руке линчава находился мобильный телефон, который ранее он переделал в прибор для удаленной активации бомбы. «Взрывать или не взрывать?» Бомба, которую создал Линчао, была довольно-таки мощной, но она создавалась с расчетом на особого падальщика. и Ее взрывной мощи хватило бы для того, чтобы убить его. Однако теперь ей придется столкнуться с серьезной проверкой в виде опасного вида. Просто смотря на эту сине-зеленую чешую, Линчао содрогался от мысли о ее защитных способностях. Если вдруг его бомба не сможет убить это чудовище, то оно впадет в ярость и начнет в поиски своего обидчика. Парень не был настроен настолько оптимистично, чтобы думать, что обычное полотенце, заткнувшее щели в двери, сможет полностью скрыть его запах от опасного вида. Немного поколебавшись, Линчао принял решение – нужно рискнуть. Он просто не мог поверить, что этот опасный вид был настолько ужасным, как его описывали. В тот момент, как Линчал активировал бомбу от соседней улицы, донесся яростный рев. Чёрный внедорожник, на крыше которого сидел опасный вид, взорвался. Машину обняли гигантские языки пламени. Бинокль лечало. всё это время был зафиксирован на его добыче. От взрыва разошлась сильная ударная волна, которая отбросила трехметровое тело опасного вида на несколько метров. И она с характерным звуком приземлилась на асфальт. В данный момент на его теле было несколько кровавых пятен, но судя по ранам, все они были лишь поверхностными повреждениями. Внимательно осмотрев чудовище, Винчао почувствовал, как по его спине застроился холодный пот.